В 1976 году группа самостоятельно за свой счет, точнее почти без счета, поскольку денег ни у кого не было, едет на музыкальный фестиваль в Таллин. Желание играть перед публикой, самое естественное желание для музыканта, особенно молодого, приводит группу в отборочную комиссию, которой хватает всего на одну песню, после чего комиссия группу разворачивает, сообщая, что этот символизм здесь не пройдет. Однако символизм проходит. Мероприятие заявлено более или менее грандиозное в масштабах того времени, а групп, как выяснилось, приехало недостаточно, и «Аквариум» берут в программу. После концерта Борис знакомится с Андреем Макаревичем, так начинается дружба, которая продолжается до сих пор. «Аквариум» и Андрей Тропилло, который уже появился на горизонте группы, но пока еще себя не проявил, Пригласят «Машину времени» в Ленинград, где последние произведут фурор и станут одной из самых значимых для города команд. Машина, в свою очередь, будет помогать с московскими гастролями аквариума. В этом же 1976 году Борис при поддержке Севы Гакеля записывает цикл песен, вышедшие под названием «С той стороны зеркального стекла». Сева познакомил Бориса с Яковом Певзнером, музыкантом группы Аквареля. Дома у Якова была собственная студия, по нынешним временам просто паром магнитофонов и что-то еще, но для конца 70-х это было более чем впечатляюще. Борис практически один записал с той стороны зеркального стекла совершенно волшебный альбом, именно здесь он выступил по-настоящему от себя, здесь в полной мере слышен завораживающий тембр его голоса и умение этим голосом владеть. Борис писал тогда сложные песни, светееватыми, возможно, чересчур перегруженными гармониями, но с той стороны, ныне входящий в состав доисторического аквариума, на мой взгляд, первый настоящий альбом группы, пусть там и поет, играет один Борис, это уже тот аквариум, который мы узнаем и любим, который по звуку уже не спутаешь ни с чем другим. Кстати, ОБГ и аквариуме. «Аквариум» — это не Борис Гребенщиков. Это значительно больше, чем музыкант, автор и сопровождающая группа. Так было с самого начала. Борис, безусловно, лидер, но лидер группы, а не солирующий музыкант, как Эл Стюарт, к примеру. Всегда слышно, когда работает солист и группа сопровождения, а когда полноценная группа. В группе есть своя химия, свои взаимовлияния, Она звучит, если уместно это определение, по-хорошему грязнее, полнее. Все звуки, все партии, все мысли каждого из музыкантов проникают друг в друга, сращиваясь в единое полотно, в комок, в единый звуковой удар. Группа сопровождения чаще всего играет чище, но она всегда существует сама по себе, и каждый из музыкантов в ней сам по себе. Они играют свои партии, не акцентируя на себе внимания, делают работу, за которую получают деньги. В группе сопровождения не видно личностей и творческих находок музыкантов. Их задача – максимально выдвинуть вперед солиста. Рок-группа живет и играет по совершенно иным правилам. Это сплав индивидуальностей, единый организм без деления на солиста и сопровождение. «Аквариум» всегда был такой группой – Он всегда имел свой уникальный звук и был единым целым, какие бы смены состава не происходили. Музыканты брались в группу не просто так, за то, что хорошо играют. Вернее, таких случаев было много, но никто не назовет Дживана Гаспаряна членом группы «Аквариум». Он был музыкантом, приглашенным на конкретные песни и работал с группой с единым целым, единым организмом под названием «Аквариум». Это больше, чем семья, больше, чем коллектив. Это возможность создавать новый, отличный от всего, что было прежде на сцене, звук, и формировать свой общий, а не персонально от каждого артиста, месседж. свое общее послание слушателю, свою общую песню. Достаточно послушать альбомы «Аквариума», а потом официальные сольные альбомы «БГ», песни Авертинского 1994 «Чубчик» 1996, «Песни Б. Акуджавы» 1999, «Прибежище» 1998, «Переправа» 2002, «Без слов» 2004. Все слышно более чем явно. Это не «Аквариум», это Борис Гребенщиков. Звук и посыл совершенно иной. Отдельная история с альбомом «Лилит» 1997 на котором записана музыка, сыгранная Борисом и группой The Band. Здесь нет даже намека на аквариум. Абсурдно говорить, что аквариум — это Борис Гребенщиков. «Лилит» звучит так, как и должен звучать современный The Band с новым художественным читай-музыкальным руководителем. Сухой, фирменный звук группы, привычный слушателям еще с 1968 года с альбома «Music from Big Pink». Это очень сильный альбом, один из моих любимых, но это не альбом аквариума. С той стороны зеркального стекла выделяется из группы сольных альбомов, он удивительным образом звучит как аквариум с теми же тембрами, тем же настроением, у него та же звуковая ткань. Тем, кто не знаком с аквариумом в принципе, наверное, есть и такие люди, Я бы рекомендовал начинать знакомство с группой, если, конечно, есть настроение слушать в хронологическом порядке, даже не с синего альбома, а именно отсюда, с этой стороны зеркального стекла. Некоторое время аквариум валяет дурака, с первого взгляда, хотя на самом деле занимается важнейшим для любой группы мира делом, играет рок-н-роллы на танцах. Без игры рок-н-роллов на танцах не может состояться ни одна группа. С этого начинали даже ЕС, yes, при всей их последовавшей затем расплывчатости и медлительности. Группа должна почувствовать, провоцирует ли ее музыка движение, заставляет ли она слушателя притопывать и прихлопывать, танцевать, то есть. Она должна попробовать это чудесное взаимодействие, взаимообмен с залом, обмен эмоциями, которые в музыке куда важнее мыслей. К группе «Аквариум» Подключился культовый барабанщик СССР Евгений Губерман, образовалась временная команда «Вокально-инструментальная группировка» имени Чака Берри. Кроме музыкантов «Аквариума» с Губерманом за барабанами, что невероятно усилило группу, в группировке играл и Майк Науменко, большой знаток, любитель и специалист в области ритм-энд-блюза и рок-н-ролла. Играли на студенческих вечеринках, читай танцах, на школьных вечерах, играли песни Чака Берри, Ти-Рекс и Роллинг Стоунс. По общим воспоминаниям играли плохо, упрощенно, почти по-панковски, но очень весело. «Любую группу, которая проваливается в клубе в пятницу вечером, необходимо расстреливать», сказал известный мастер рок-н-ролла Кап Кода. Вокально-инструментальная группировка не проваливалась и ее не расстреляли, всем нам на радость. Майк, большой любитель ритм-н-блюза, англоговорящий и, соответственно, способный читать те редкие экземпляры Майн или Роллинг Стоун, что иногда оказывались в Ленинграде, познакомился с Борисом еще до основания группировки имени Чака Берри. Он играл на бас-гитаре в группе со столь же тяжеловесным названием Союз любителей музыки рок Под управлением Владимира Козлова Хорошего гитариста, который Чуть позже тоже засветится в аквариуме Майк чрезвычайно Интеллигентный, тихий и умный Парень, при этом Страстный поклонник рок-н-ролла В лучших его проявлениях От Т-рекс и Роллинг Стоунс До Лу Рида и Леонарда Коэна Стал другом Бориса и общим любимцем Он органично влился В компанию аквариума Майк тоже сочинял. Борис вспоминал, что как-то летом они вдвоем сидели на поляне возле СКК, тогда это было еще практически дикое место, огромное пустое, заросшее травой пространство, и пели друг другу новые песни, по-доброму хвастаясь свежим материалом. Они были совершенно на одной волне, любили одну и ту же музыку и понимали ее одинаково. Такое взаимопонимание и общность интересов привели к записи совместного альбома «Майк и Борис. Все братья и сестры». Это было, вероятно, первым настоящим альбомом с фирменной обложкой, выполненной фотографом-художником Андреем Вилли Усовым, который оформлял потом многие альбомы «Аквариума». Обложка наклеивалась на коробку с магнитофонной лентой. Коробка мгновенно приобретала такой настоящий рок-вид, что ее немедленно хотелось иметь на полках своей фанатеки любому так или иначе слушающему музыку человеку. Впрочем, музыка на альбоме «Все братья и сестры» тоже была самой что ни на есть настоящей рок-музыкой. Кажется, что запись планировалась как сборник баллад, навеянных творчеством Дилана. На второй стороне обложки фотографии музыкантов Майк с бутылкой сухого вина и длинноволосый Борис с книжкой Дилана под мышкой, причем книжка держится так, чтобы зритель мог прочитать фамилию автора Дилан. То есть еще на обложке «Задается настроение» существует прямой отсыл к первоисточнику. В том, что касалось творчества, Борис и Майк никогда ничего не делали просто так, и Дилан на обложке, конечно же, осознанный акт. Но получилось не совсем то, чего ожидаешь после изучения бэксайда кавера. В «Диланизмах» здесь больше отличился Майк, понимавший звук и структуру песен Боба более формально, нежели БГ, и поэтому он более стилевой явен. Дилан в его песнях более читаем. Вдобавок Майк преувеличенно загнусавил, чтобы усилить похожесть, при этом песни он спел очень хорошие. У Бориса же в чистом виде продолжение Дилана, укравший дождь и пески Петербурга, крепкие динамичные баллады, но... «Дилан вдруг куда-то пропал, и явились на свет божьи настоящие шедевры. Я не говорю о том, что Дилан шедевров не создавал еще, какие создавал. Каждому бы так, но здесь другое. Моей звезде сталь и почему не падает небо? Если мне вдруг придет в голову составлять список ста лучших песен 20 века, эти три в него непременно войдут. Это такой удар». Такая мощь, что даже сейчас, спустя 35 или сколько там лет, пробирает не на шутку. Великолепная мелодика, мелодика, какой в нашей музыке поискать. Моей звезде идеальное сочетание мелодии и слова, точнейший текст, в котором не то что слово не поменяешь, а и запятую не уберешь. Удивительные ритмы, в которые слова ложатся каждая на свое место, в свою долю. Фонетика настоящей большой поэзии и при этом идеальная пропорция. Это опять-таки не стихи, положенные на музыку, это песни, такие, какими песни вообще должны быть. Нечетные размеры, полнейшая взрослая осмысленность балладного повествования в встали и невероятно личные, понятные каждому «Моей звезде» и «Почему не падает небо» мелодии, которые ложатся сразу – которые воспринимаешь без какого-либо напряжения, плывешь по ним, это мелодии с большой буквы и удивительная легкость. Кажется, что автор написал это все сразу одним куском, как стихи Пушкина. Неизвестно, сколько труда затрачено автором, чтобы достичь этой легкости, но в конечной версии этого труда не видно и не слышно, это и есть подлинное искусство. Парень с гитарой пришел, спел подряд три классические песни, три совершенно вневременных шедевра и ушел, а потрясенные слушатели молча застыли на берегу Невы. Ну да, записи происходила на берегу Невы, за Смольным собором на магнитофон-маяк. Провод тянулся из полуподвального окна одного из служебных помещений, где находились Видомственные квартиры. На перкуссии играл Михаил Васильев, на гитарах и губной гармошке Майк и Борис. Все было легко и просто, играючи и весело, со значительным количеством сухого вина. День записи выпал на день рождения дочери Бориса Алисы. Так легко родились шедевры, показывающие, что история только начинается и обещает быть очень долгой и серьезной. Серьезной в смысле хорошей. Борис затеял издание музыкального журнала в компании с Гуницким, Александром Старцевым, Юрием Ильченко, Наташей Васильевой и Майком Науменко. Журнал, само собой, был чистым сам и, соответственно, привлек к себе внимание КГБ, хотя был посвящен исключительно музыке и ничему другому. Музыке западной рецензии на выходящие, вернее, доходящие до СССР альбомы и музыке отечественной, о которой большинство желающих не могли узнать ниоткуда, кроме как из журнала. Журнал печатался на машинке и выходил микроскопическим тиражом, однако неприятности издатели получили вполне серьезные, в особенности старцев, которые журнал не бросил. Впоследствии издание переродилось в бюллетене Ленинградского рок-клуба. Впрочем, долго он и там не протянул, Журналистика – отдельная профессия, которой никто из первоначальных издателей не учился, и слава богу. Повторилась история с театром. Нужно было выбирать, чем заниматься и останавливаться на какой-то одной профессии. В марте 1979 года Борис познакомился с Андреем Тропилло. Андрей даже не энтузиаст звукозаписи. В нем профессионализм и искренний интерес к музыке сочетается с каким-то хитрым, но добрым аферизмом, который в результате всем идет только на пользу. Достаточно начать с того, что Андрей еще в середине 70-х всерьез хотел устроить в подвалах Ленинградского государственного университета цех по производству виниловых пластинок и изобретал собственные технологии, оптимизирующие производство. Впоследствии он действительно стал издавать винил и даже на какое-то время возглавил ленинградское отделение фирмы «Мелодия», но до этого было еще далеко, пока Андрей вел кружок звукозаписи при Доме пионеров Красногвардейского района на улице Панфилова. Кроме этого, Андрей был одним из первых устроителей концертов «Машины времени» в Ленинграде. Фирма «Мелодия» поставляла в Дом пионеров списанное или устаревшее звукозаписывающее оборудование, и в результате долгих занятий рукоделием, доведением списанных магнитофонов и пульта до нужной кондиции, студия «Тропилла» была вполне пригодна для записи. Вся эта история со студией выглядела достаточно сомнительно, но кто мог тогда подумать, что «Тропилла» – парень очень серьезный, и первые альбомы «Аквариума», кино «Зоопарка» и «Алисы» будут записаны именно здесь, в доме пионеров на улице Панфилова. Среди учеников «Тропилла» был Леша Вишня – который жил совсем рядом со студией, присутствовал на записях, и который потом скажет «Я ненавижу Гребенщикова, он испортил мне всю жизнь. Если бы не его песни, я был бы сейчас нормальным инженером и не стал бы не пойми кем, ходил бы себе на работу и с работы, а теперь я пишу какие-то альбомы, сочиняю песни, занимаюсь неведомо чем и для чего». Конечно, все это Лешка скажет иронично, любя, Он был по-настоящему влюблен в аквариум и в кино, и сам записал несколько отличных пластинок.